Часть третья. Дар. Вторник, 18 ноября 2014 года. Петроградская сторона. Редакция журнала «333 квадратных метра». «Ты слышала новость?» — Даша помотала головой, глядя на экран компьютера. Гена придвинул стул и сел рядом. «Нет, правда не слышала?» «Ген, в чём дело? У меня срочная работа. Пытаюсь что-то сделать с новогодним письмом редактора для первой страницы». Шеф ударился в воспоминания. Тут катастрофа. Теперь все будут знать, что он раньше умел делать пистолетик и ёлочку на льду. Ёлочку? Хм, симпатично. Очень по-новогоднему. Возможно. А ещё он в детстве ел жёлтый снег, считая его самым вкусным. Гена закашлялся, из песни слова не выкинешь. Ты в детстве тоже ел? А как же? И сосульки, и снег. Только жёлтый, пожалуй, не пробовал. И я не пробовала. Посмотри на это с другой стороны. Мы с тобой жёлтый снег не ели, а шеф ел. Мы простые служащие, а он руководитель. Отсюда вывод. Даша рассмеялась. Ладно, что ты хотела сказать? Ты слышала? Вчера на похоронах Диамантова задержали его жену. Странно, что Наталья пришла на похороны, зная, что её ищут. Возможно, она думала затеряться в толпе, но её увели под белорученьки, как только гроб опустили в землю. Мне отец Соня рассказывал, а ещё сообщил, что они решили продать особняк. «Если его кто-то купит после случившегося, я бы ни за какие коврижки не стала приобретать дом» зная, что там произошло убийство. Ты не представляешь, сколько будет желающих. Особенно, если о продаже дома будет объявлена одновременно с публикацией интервью погибшего Диамантова. Только нужно сделать новой фотографии. Ах, вот почему шеф решился таки его напечатать, а мне ничего не сказала о продаже. Скажет. Я сам узнал от Сониного отца, и то только потому, что он до тебя не смог дозвониться. Кстати, что у тебя с телефоном? Всё время вне зоны. Оставила дома. Когда я нервничаю, то как-то странно действую на предметы. Телефон выключается, стоит только повысить тон. В подтверждении Дашиных слов экран компьютера мигнул, и по синему полю поползли белые буквы. Видишь? Опять. В офис влетела Ленка и, не увидев на рабочем месте Гену, затормозила на полпути. «Лена, я здесь!» — Гена махнул рукой. Ленка подошла к Дашиному столу и положила руки Гене на плечи. «Привет, детективам! Гена, я на минутку. Хотела спросить, ты уже думал, где будешь праздновать Новый год?» Даша внезапно захотелась, чтобы Ленка убрала руки с Гениных плеч и исчезла из офиса так же быстро, как появилась чтобы она не строила никаких планов на Новый год в компании Гены и вообще не успела Даша додумать, что там вообще, как Ленка громко икнула, потом ещё раз и ещё. «Извините, я ко кое-что забыла, Ско скоро вернусь», — сообщила она и ринулась вон из офиса. Даша посмотрела ей вслед и подумала, что пора обратиться за помощью к Серафиме, потому что внутренняя волшебная палочка явно вышла из-под контроля. В том, что Ленка сбежала из-за неё у Даши, не было никаких сомнений, как и в том, что она не испытывала гений никаких нежных чувств, кроме дружеской привязанности. Если она начнёт бесконтрольно портить жизнь людям, то что же это будет, а?»